Глава двадцать пятая. Лилит. Проснулась я в обнимку с метлой. Кто-то очень настойчиво стучал в дверь. Ничего не знаю. Никого не хочу видеть. У меня стресс. А когда у меня стресс, я или ем, или сплю. Ужин мой съел руар, а завтрак не приносили. Кстати, а почему? С неохотой разлепила глаза. Дверь в спальню искрилась от того количества заклинаний, что я на нее навесила. Сделала пас рукой, снимая заклинание, и она тут же распахнулась. На пороге стоял задумчивый Эрт с кучей свертков в руках. «Вот стою и думаю, Лилит, это каким резервом нужно обладать, чтобы сотворить столько заклинаний, что даже я все распутать не смог?» Руар скинул принесенные свертки мне в ноги, а сам встал около кровати. по расширившимся зрачкам, поняла, что демон переключился на магическое зрение и сейчас сканирует меня. «Да нет», — задумчиво потер он подбородок с проклюнувшейся за ночь щетиной. «Резервы у тебя по сравнению с демонами кот наплакал, а артефактов никаких с собой не было. В чем твой секрет? Расскажу, если дашь одеться и накормишь завтраком». «Обедом». Непонимающая уставилась на демона. «Завтрак ты проспала. Никто из слуг не смог к тебе достучаться. Кстати, двоих пришлось отправить к лекарю с ожогами, а один отделался легким испугом и подмоченной репутацией. Остальные наотрез отказались приближаться к моей спальне и будить тебя». «Умничка». Его глаза лучились весельем. «Надо было раньше тебя позвать в гости. Глядишь, и не пришлось бы пять лет в общежитии прятаться». «Ах ты!» Задохнулась я в возмущении, поняв, как коварно меня использовали. Не найдя под рукой ничего подходящего, швырнула в ухмыляющуюся моську руара подушкой. Герцог поймал ее и, смеясь, вернул мне. «Серьезно? Подушка? Даже не пульсар?» «Вот еще, на тебя силы тратить!» Фыркнула недовольно. Приняв душ и переодевшись в нормальную одежду, спустилась в столовую. Дорогу показывал пожилой слуга — опасливо косящийся в мою сторону. Стол, во главе которого уже расположился руар, был накрыт на двоих. «Мы будем только вдвоем?» — удивилась я. «Да, мамы нет в замке, если ты об этом переживаешь», — ответил демон, заботливо подкладывая мне на тарелку аппетитные кусочки мяса. «Что-то случилось? Ей стало хуже?» — спросила взволнованно. «Все хорошо». «Утром я отправил ее на курорт во Второй мир. Позагорать на берегу Эльфийского моря, подышать свежим воздухом, зарядится позитивными эмоциями. Может, мне повезет, и она заведет отношения с кем-нибудь?» Добавил чуть тише, при этом помрачнев. «Мы оба знали, что, потеряв пару, демоны уходили за грань. Но бывали случаи, когда их удерживали в мире живых дети, в которых они видели смысл своей жизни». Частично я понимала стремление Эвелины заполнить образовавшуюся дыру в душе Женифруара, но не одобряла ее методы. «Итак, ты мне расскажешь свой секрет?» — доживав, спросил герцог. «Где ты этому научилась?» «Нигде», — пожала плечами, говоря абсолютную правду. «Сам же сказал, резерв у меня небольшой». Чтобы учиться в академии наравне с демонами и успешно сдавать экзамены, пришлось чуть больше думать головой. Большинство заклинаний, которым нас обучали, слишком грубые и топорные. В качестве демонстрации я начертила в воздухе классическую защитную руну от темных тварей, которые нас обучали на факультативе по действиям в чрезвычайных ситуациях, но силу в нее не вливала. Где-то на втором курсе я поняла, что большинство заклинаний можно значительно облегчить, немного преобразовав их структуру. На этих словах я стерла часть рунного рисунка и дорисовала по-своему. Таким образом мы получаем тот же результат при меньших затратах резерва. Я влила немного сил, заставляя руну замерцать. В следующий миг надо мной раскрылся защитный полог. Преподаватели на экзаменах, как правило, не смотрели на структуру заклинаний, которые я использовала, и оценивали только конечный результат. Руар выглядел ошеломленным. С кончиков его пальцев сорвалась темная дымка, какой обычно использовали на занятиях в качестве имитации прорывов. Дым скользнул ко мне, но стоило ему напороться на купол, развеялся. «Да, я кое-что добавил от себя в это заклинание», Запоздала, вспомнила, потому что оригинальный защитный купол таким эффектом не обладал. «Лилит, купол не снимай!» — сурово проговорил Эртруар, изменившись в лице. «Или я тебя придушу?» «За что?» Руар как-то странно рыкнул и зажмурился, сжав переносицу двумя пальцами. Медленно выдохнув, он вновь поднял на меня взгляд. И сколько заклинаний ты так преобразовала? Я задумалась. Не помню, может, около двадцати. Осторожно прикинула в уме количество. Да что такое-то? Почему ты так странно себя ведешь? Ты понимаешь, что твоё заклинание в разы эффективнее тех, которым учили в академии. На границе, когда борешься с тварями, каждая капля резерва на счету — Ты хоть понимаешь, сколько жизни оно могло и может спасти? В последнем прорыве Самаэль использовал весь резерв до капли, чтобы защитить ребят. В итоге сам пропустил удар темной твари и едва не погиб. Я открыла рот и сразу закрыла, переваривая услышанное. «Я... я честно не думал об этом с такой стороны», Я просто хотела сдать экзамен, а потому схитрила и никому не рассказывала, боясь, что если обман вскроется, мне не засчитают экзамены. Призналась тихо, потупив взгляд. К горлу подкатил горький комок, а глаза защипало от подступающих слез. Не сдержавшись, я всхлипнула. Послышался скрип отодвигаемого стула, а в следующий миг меня заключили в крепкие объятия. Только не реви. Пробурчал Руар, кладя подбородок мне на плечо. «Прости, я тоже должен был сдержать свои эмоции. Мир?» Не в силах говорить, кивнула. На столе замерцал связной артефакт Руара. Свой я, поторопившись, забыла в академии, а потому уже почти сутки не читала актуальных новостей. Да и вряд ли за один день там могло произойти что-то интересное. «Давай, собирайся, полетим в академию». Руар чмокнул меня в макушку, прежде чем отстраниться. «У тебя есть записи заклинаний, которые ты усовершенствовала?» «Да, в общежитии тетрадка, куда я все записывала, чтобы не забыть». «Я бы хотел ознакомиться с ними, если ты не против». «Я была только за. Если мои наработки могут спасти чью-то жизнь, то пускай используют на здоровье». «Вернувшись в академию, мы с Руаром сразу направились за тетрадкой». И так увлеклись спором по поводу одного из защитных заклинаний, которые проходили на третьем курсе, что не заметили того, кто ожидал меня, подпирая плечом дверь моей комнаты».